Предисловие. Татьяна Устинова. Удивительный парадокс, желать невозможного. На самом деле меня невозможно остановить, когда я вознамериваюсь лететь в отпуск на теплое море, непременно в Турцию. Конечно, это не ново, не модно, не патриотично и вообще не подобает. Нужно-то хотя бы в Камбоджу, а лучше к Францу Иосифу, но я не хочу ни на родину Полпота, ни к северным архипелагам. Но так получилось, что в этом году я не была на море, и в прошлом тоже не была, а по мне лучшее средство от тоски — хороший детектив. Я уже читала и рекомендовала вам книгу Екатерины Островской. «Темница тихого ангела» произвела на меня сильное эмоциональное впечатление, и я, ни секунды не сомневаясь, принялась за роман «Желать невозможного» в надежде на это самое невозможное. Все сложилось так, что эта книга стала для меня чем-то вроде долгожданного отдыха на море. В нее погружаешься с головой, начиная с самой первой страницы, и никакого желания вынырнуть не возникает. У Островской получилось создать совершенно чудесную, как всегда быструю, захватывающую и очень оптимистичную книгу, в каждой странице которой однозначно читается мысль «Все будет хорошо, ведь мир огромен и прекрасен» и достойных, сильных, великодушных, готовых прийти на помощь и поддержать тебя в самые трудные минуты людей, на этом свете все еще и всегда будет предостаточно. И, конечно же, те двое встретят друг друга. А еще Екатерине островская в этом романе совершенно играючи удалось ответить на, пожалуй, основополагающий вопрос со времен Лермонтова, будоражащей отечественную литературу «Кто он, герой нашего времени?» и что этот самый герой появился именно в «Желать невозможного» для меня совершенно неудивительно, несмотря и вопреки тому, что детектив традиционно считается у нас легким жанром. Ведь детектив, в отличие от всей остальной литературы, отражает происходящее здесь и сейчас, вот в эту самую минуту нашей жизни, пусть и в чуть-чуть параллельной действительности. Ну а если здесь и сейчас, то и герой тоже здесь и сейчас, в нашем времени. У автора получилось это почувствовать, схватить и записать. Хороший врач, бывший опер, талантливая певица, внезапно обретшая популярность художник, медсестра, олигарх, таинственный серый кардинал — все они в равной степени герой нашего времени. Да и сама детективная интрига по-прежнему остается на высоте. Желать невозможного стопроцентно держит Марку. Скоро я, может быть, все-таки поеду на теплое море, и тогда обязательно возьму с собой новый роман Екатерины Островской. С ней, я уверена, отпуск будет что надо.